Глава третья. Ночь Алисы. Проснувшись утром, Алиса решила, что покончит с собой. Вообще-то она уже приготовила все, что для этого нужно. Может, и не стоит так говорить, но саму Алису уже ничего не держала, и больше не было никаких вещей, которые надо было кому-то отдавать. Остался только человек, ищущий смерти, только и всего. Просто ищущий смерти человек без какого-либо имущества, стоящего упоминания. Но Алиса – человек упрямый. Она чувствует себя в ответе за всех тех, о ком заботится. И на свете еще остаются вещи и люди, которых она принимает близко к сердцу. То-то и возлагающие на нее свои надежды студенты. Раньше она ясно представляла, что необходимо ей в будущем, Но теперь ни в чем не осталось никакой ясности. Сначала Алиса подала заявление об увольнении, отнесла в отдел кадров свое служебное удостоверение и, наконец-то, глубоко с облегчением вздохнула. Это был необычный вздох, скорее вздох человека, натерпевшегося страданий в прошлой жизни и, в конце концов, дождавшегося перерождения, получившего шанс начать жизнь сначала. В молодости Алиса хотела стать писательницей и пошла в магистратуру на литературоведение. Потом успешно получила место преподавателя. Ее слабая и чувствительная натура вполне соответствовала стереотипам о литературе, бытующим в консервативном тайваньском обществе. Многие завидовали ей, ведь она выбрала самый стабильный путь, занявшись изучением литературы. Лишь одна Алиса знала, что все эти годы ей не то что стать хорошей писательницей, но даже и подышать воздухом литературы не удавалось. Обязанности на факультете и научная работа отнимали так много времени, что у нее не хватало времени писать. Каждый день она возвращалась из своего рабочего кабинета домой уже на рассвете. Она раздарила все книги и вещи, которые у нее были в кабинете, студентам. Стараясь не давать волю эмоциям, она встречалась за обедом или ужином с каждым из студентов, у кого была научным руководителем, говоря им слова прощания и напутствия. Сидя в университетском ресторане, где готовят отвратительную стряпню, смотрела в глаза каждого из них. «Как они молоды», — думала она. «Эти дети еще воображают, что жизнь изменится, и за дверью их ждет какое-то волшебное место». Но, по сути дела, внутри ничего нет, только пустота, всего лишь заваленный всяким хламом подвал. Она изо всех сил старается, чтобы ее взгляд излучал хотя бы чуточку тепла, чтобы они думали, что она слушает их, проявляет к ним неподдельный интерес. С точки зрения Алисы, сейчас просто воздух то входит, то выходит из бренного тела, а все слова как камни, которые бросают в пустой дом без единого окна. Иногда промелькнет какая-нибудь мысль, в основном воспоминания, связанные с то-то или один из возможных способов покончить с собой. Размышления об этом кажутся ей излишними, ведь прямо перед домом океан. Разве не так? С коллегами Алиса не прощалась. Она все время боялась, что в болтовни с ними полезет наружу вся та мрачная мизантропия, что пустила корни внутри нее, ведя машину через города и поселки. Она вдруг заметила, что пейзаж практически не изменился за 10 с лишним лет, когда она впервые оказалась здесь. Единственное различие заключалось в том, что теперь эти долины и поселки уже потеряли для нее ту прежнюю привлекательность. Массивные кроны деревьев, внезапно сгустившиеся тучи, гофрированные крыши домов, пошлые вывески с трескучими фразами На одном участке дороги вот-вот покажется совсем пересохшее русло реки. Все те вещи, которые сначала казались такими приветливыми, теперь захерели, стали фальшивыми, потеряли всякую связь с собственным «я». Она вспоминает свой первый год на востоке Тайваня, тогда заросли кустарника и другая растительность по обеим сторонам дороги росли совсем близко к людям. Пейзаж не таился, и звери были не слишком пугливы. А теперь вот дорога отодвинула горы и море куда подальше. Алиса думала о том, что эти места изначально принадлежали коренным жителям, потом японцам, потом китайцам, туристам, а сейчас принадлежат неизвестно кому. Может быть, тем, кто покупает землю, чтобы построить домик в деревне, избирает разжиревшего до мозга костей главу уезда и в конце концов добивается открытия нового шоссе? После строительства шоссе берега моря и склоны гор заполонили всевозможные экзотические постройки, причем ни одно здание не выглядит настоящим. Прямо какой-то шуточный парк культуры народов мира. Но эти богатые владельцы обычно появляются только по праздникам, оставляя всюду брошенную невозделанную землю до да пустующие дома. Некоторые местные интеллектуалы все время с охотой разглагольствуют о том, что Уезд Хикс. Чистая земля Тайваня. В одноименной школе буддизма так называется рай, управляемый Буддой Амитабхи. Здесь и далее примечание переводчика. Когда она слышит эти дешевые клише о чувстве принадлежности к земле, то про себя всегда думает об архитектуре и инфраструктуре города и уезда Х. За исключением нескольких выставленных на показ хижин коренных народов и зданий, возведенных во времена японского правления. Тайвань был колонией Японии с 1895 по 1945 год. Большинство ландшафтов, созданных руками человека, кажется, были придуманы нарочно, чтобы пейзаж испортить. Как-то раз на конференции во время обеденного перерыва коллега-профессор Ван пустился в рассуждение, мол, земля в уезде Х ластится к человеку и прочее фальш в таком роде. Алиса не выдержала и сказала. «А тебе не кажется, что тут полным-полно всяких поддельных сельских домов, поддельных гестхаусов, даже в садах этих сельских домов деревья какие-то не настоящие Разве ты не видишь? Эти дома тоже мне ластятся к фальшивым людям, которые без ума от всего этого. Ну а дальше что?» Профессор Ван тут же засмеялся, вдруг забыл, что с младшей коллегой надо держать позу опытного профессора. Его глаза щелки, седая грива и лоснящееся лицо делали его более похожим на бизнесмена. По правде говоря, иногда Алиса действительно не могла понять, в чем разница. После долгой паузы он наконец-то пришел в себя. «Предположим, ты права». «Как должно быть по-настоящему?» Алиса вела машину, ломая голову над этим вопросом. Был апрель. Отовсюду веяло сыростью и томностью, было похоже на запах плотской любви. Алиса смотрела направо, на высокие горы, ставшие настоящим символом острова – центральный горный хребет. До сих пор она иногда… нет, каждый день она вспоминает, как то-то в машине высовывался из люка и глядел на горы. На нем была камуфляжная кепка, вылитый маленький солдат. В памяти он иногда в ветровке, иногда без, иногда машет рукой, иногда не машет. Она представляет, что тогда он ногами даже продавил кресло. Это последний образ То-то и Якобсона у нее в памяти. Когда Алиса потеряла связь с мужем и сыном, Даху был первым, кому она позвонила и попросила помочь. Он много раз ходил вместе с Якобсоном в горы, а еще состоял в местной бригаде спасателей и прекрасно знал окрестные горы. «Это все из-за Якобсона», взволнованно твердила она Даху. «Спокойно. Если они еще в горах, я их найду». Успокаивал он ее. Том Якобсен приехал на Тайвань из Дании, где нету ни одной приличной горы, одни холмистые равнины. Вот он почти сразу и помешался на походах в горы. После того, как походил вместе с Даху по особенным маршрутам, он отправился за границу участвовать в тренировках для альпинистов по подъему на семитысячники и выше. Потом даже на Тайвань стал редко приезжать. Алиса понимала, что стареет день за днем, и у нее почти не оставалось сил на случай, если однажды Якобсен больше не вернется. Тем более, что даже когда он был рядом, то все время косился в сторону, куда-то вдаль. Может быть, поэтому Алиса последнее время сначала вспоминала о Тато, затем о Даху и только потом о Якобсоне? Нет, она и не слишком-то вспоминала о Якобсоне. Он не в меру самонадеянно считал себя знатоком гор, забывая о том, что в своей стране никаких гор с роду не было. Как он вообще мог так сделать? как он мог взять в горы сына и не вернуться с ним обратно. А еще она часто представляла, что было бы, если бы в тот день Якобсон заболел, забыл зарядить аккумулятор в машине, если бы он просто проспал. Все было бы по-другому. Э, не волнуйся, всего-то едем за насекомыми. Ну, понятное дело, я не буду ходить с ним туда, где опасно». Так Якобсон успокаивал Алису правда, она уловила нетерпеливость в его словах. Но, к, к тому же все хорошо знают дорогу. Многим не верилось, что Тото -то в свои 10 лет уже стал настоящим профессиональным скалолазом и совершал восхождение. При этом о горах он знал даже больше, чем какой-нибудь выпускник профильного вуза. Тото -то был с горами на «ты», был их частью. Тем более… Она, насколько могла, не мешала то-то делать то, что ему по-настоящему нравилось. Наверное, как говорит Даху, у судьбы свои резоны, и судьба сама выбирает момент, точно стрела находит горного кабана. Даху был близким другом Алисы и Якобсена, водителем такси и членом бригады спасателей, скульптором-любителем, лесником и волонтером разных неправительственных организаций работающих на восточном побережье. Как все Бунун, один из 16 коренных народов Тайваня, Селение Бунун расположены высоко в горах на юго-востоке острова. Даху был коренастый, зато глаза у него были более чем очаровательные. Когда с ним разговариваешь, ни в коем случае нельзя смотреть ему прямо в глаза, а то начинает казаться, что он в тебя влюблен или, чего доброго, сама в него влюбилась. Несколько лет назад от него ушла жена, оставив дочь Умав, и записку, в которой ничего толком не объясняла, только перечисляла, сколько забрала денег, какие взяла вещи и нарочно приписала покрупнее. Это все мое по праву. Умав была одним из пунктов в списке имущества, причитающегося Даху, точно передаваемое из рук в руки домашнее животное. Одно время Даху... Из лучших побуждений просил Умав пожить несколько дней у Алисы. Но понял, что ей это никак не помогает от хандры, а наоборот, двойная хандра Алисы и Умав тянет их куда-то еще глубже. Пока в какой-то момент Алиса не заметила, что сама за целый день не сказала умав ни слова, а та уставилась в одну точку, глядя куда-то в сторону моря, и без конца, то скрепляет прядь волос на лбу заколкой, то распускает челку, потом опять скрепляет, но все тщетно, как будто никак не может найти подходящее место для заколки. В общем, Алиса попросила Даху больше не привозить к ней дочку, а после того, как поисковую операцию приостановили, она перестала отвечать на регулярные звонки Даху, пытавшегося как-то ее утешить. Алиса твердо решила жить так, как будто отгородилась от мира стеной, И ее единственным желанием стало погрузиться в сон. Хотя во сне глаза и закрыты, но бывает, что видишь даже больше. Сначала она старательно медитировала перед сном, чтобы ей приснился то-то. А потом изо всех сил пыталась запретить себе его видеть. И Алиса заметила, когда она не видела то-то во сне, ее боль становилась еще более невыносимой, чем в те дни, когда он снился ей, но проснувшись она не находила его рядом. Иногда, проснувшись среди ночи, Алиса с фонариком в руках пробиралась в комнату то-то по старой привычке, чтобы проверить, безмятежно ли, ровно ли дышит он спящий где-нибудь не на кровати. Память все равно, что мощный боксер, бьющий с налету так, что не увернешься. Иногда Алисе хотелось бы, чтобы у нее вспыхнула либида, ведь всякий, кто когда-то был молодым, знает, что оно помогает лучше всякого антидепрессанта. Либида лишает воспоминания силы. Все внимание концентрируется только на здесь и сейчас. Но к Якобсону, который ей снится, она больше не испытывает никакого влечения. Он всегда в правой руке держит ледоруб, его левая рука срослась с отвесной скалой, и он изо всех сил колотит ледорубом по своей левой, не говоря при этом ни слова. Всякий раз, стараясь удержать образы открывшейся ей во сне, она звонит в полицию, чтобы узнать, нет ли новостей о то-то. «Нет, профессор. Если что-то будет, мы сами с вами свяжемся». Ей кажется, что прежнее горячее сочувствие сотрудников полиции теперь сменилось на полное отсутствие какого-либо сочувствия. Отвечать ей по телефону для них это всего лишь текучка, и за спокойной интонацией порой скрывается отвращение. «Опять эта тетка звонит. Надоело до смерти?» «Положив трубку, они так говорят коллегам». Думала Алиса. В этом апреле дождь лил не переставая. Вдобавок установилась еще и аномальная жара. По вечерам под светом фонарей повсюду валялись жуки, золотистые бронзовки. Оглушенные столкновением они не могли перевернуться. А прямо сейчас один жук попал за лобовое стекло в западню. И всю дорогу Алиса слышит его тук-тук-тук по стеклу. Она и так уже открыла все окна а он никак не может найти выход. Долбится и долбится. Блестят густо синие над крылья. За эти месяцы Алиса поняла, как сильно зависела от то-то. Это благодаря ему она помнила, что каждое утро надо завтракать, вовремя ложиться спать, учиться готовить. Алиса научилась быть осмотрительной, потому что если сама в безопасности, то и ребенок в безопасности. Выходя на улицу, приходилось волноваться из-за этих чертовых пьяных водителей, ведь они могут прямо на пешеходном переходе разнести на кусочки теплое мальчишеское лицо. Еще она должна была беспокоиться о других детях в школе. Даже об учителях, потому что очень часто бывает, что самые близкие к ребенку люди оказываются способны на невообразимую жестокость. Алисия вспомнилась, как в детстве она вместе с одноклассницами изо дня в день третировала девочку, вечно носившую нестиранную одежду. Насмехались, издевались над ней, мазали ее и без того грязную одежду соевым соусом от свиных ребрышек из домашних обедов, будто хотели на этом фоне подчеркнуть чистоту собственной одежды. Когда машина проезжала по мосту пару лет назад смытому наводнением и перестроенному километра на три ближе к горам, раздался гудок клаксона, и Алиса сразу же перенесла все внимание на дорогу. Спустя несколько минут Алиса вырулила к некогда самому знаменитому району побережья в уезде X. Много лет назад большая корпорация выскоблила часть горы, заменив ее парком развлечений, и при поддержке замешанного в разных коррупционных делах главы уезда продолжила рыть землю на соседних склонах. Однако больше 9 лет назад Случилось мощное землетрясение, и практически все здания сместились так, что их больше нельзя было использовать. Компания-застройщик объявила о банкротстве, чтобы избежать выплаты компенсаций. К тому же за последние несколько лет уровень моря стал повышаться, линия побережья продвинулась вглубь территории. Вдали виднелись еще взятые под снос колесо обозрения и опоры канатной дороги, покинутые и беспомощные. На соседних прибрежных валунах, должно быть, когда-то бывших частью одной горы, расселись рыбаки, закинувшие удочки. Кораблик пришвартовался к одной из бывших опор канатной дороги. Алиса продолжала движение по новому приморскому шоссе, построенному повыше. Вдалеке она заметила свой неповторимый дом на берегу моря. Солнечные лучи просвечивались сквозь ниточки дождя, освещая землю. И хотя дождь еще накрапывал, но за последнее время и это, считай, была уже на редкость хорошая погода. Дом стоял прямо на берегу, только вот непонятно, с каких пор море подошло так близко. Алиса отворила уже потерявшую всякий смысл входную дверь и окинула взглядом все то немногое, что у нее оставалось. Диван, настенный рисунок, над которым они с Якобсоном работали вместе, люстра от Микелли де Луки – Это известный итальянский архитектор и дизайнер, работающий в Милане, 1951 года рождения. Когда-то живой, но уже засохший бонсай. Все вещи в доме они с Якобсоном выбирали вместе. А вот вмятинки на подушке, полотенца для лица в ванной, детские книжки на полке еще несут на себе тень то-то. И в этот момент, осматривая дом, Алиса заметила еще не убранный аквариум. В случае собственной смерти у рыб будет жалкий конец. В полном недоумении, совсем не способные сопротивляться, они так и будут беззвучно дожидаться там смертного часа. Она села на диван и тут вспомнила о студенте по имени Микки, которому нравились аквариумные рыбки. Может быть, он захочет забрать их? Как только эта мысль пришла ей в голову, Алиса вдруг поняла, что у нее уже нет мобильника а телефонный провод она перерезала. После долгих раздумий она решила съездить в университет, чтобы передать Микке водоросли и рыбок. Конечно, если ему нужно будет оборудование, пусть он просто все забирает себе. Алиса села в машину, и хорошо еще, что, судя по приборной панели, заряда оставалось километров на 30. Алиса позвонила с кафедры Микки. Он быстро появился вместе с подругой. Они загрузились в Алисину машину, у Микки было спортивное телосложение, но смиренный и обиженный взгляд. У нее сложилось впечатление, что Микки относится к тому классическому типу студентов, которые страстно любят литературу, но обделены талантом к этому делу. Микки представил свою девушку, и ее звали Сяо Цзэ. Глаза озорные, средних размеров фигура, вся увешанная украшениями, кожа необыкновенно белая. У нее был приятный смех, но внешность ничем не отличалась от любой молодой девушки на улице. На ней были очень тугие черные джинсы. Сяо Цзэ упомянула, что была на двух ее занятиях, но каким-то странным образом она почти не помнила, но в то же время как будто помнила эту девушку. В машине все молчали. Сяо Цзэ и Микки притворялись, что разглядывают пейзажи за окном, стараясь избежать разговора с Алисой. Все трое, не говоря ни слова, пересекли сад позади дома и, когда Алиса открыла дверь, Микки издал возглас восхищения. Он шагнул к аквариуму и склонился перед ним, положив голову на руки с вопросом «Это перый лопотоносик?» «Ага». Много лет назад приятель Даху с успехом занимался аквакультурой, разводил их для восстановления популяции и несколько штук, не отпущенных на волю, оставил то-то. «Ух ты! В реках таких уже не увидишь. А, можно мне заглянуть в этот шкафчик?» «Ага». Микки открыл шкафчик под аквариумом и пришел в полный восторг, восклицая. «Ого! Этот аквариум даже из системы охлаждения и регулятором щелочно-кислотного баланса». «Можешь все забирать». Алиса не терпит без конца восклицающих мужчин. Микки, казалось, не мог поверить в происходящее. Еще раз все уточнил и затем набрал по мобильному однокашникам. Через некоторое время приехали трое ребят на внедорожнике, всей гурьбой засуетились и погрузили оборудование в машину. Алиса увидела, что Сяо Цзэ молча рассматривает висевшие на стенах цифровые фоторамки и читает название книг на полках. «Можешь взять себе книгу, какая понравится». «Правда, можно?» «Возьми сразу несколько, не стесняйся». Алиса обратила внимание, что в конце концов вся Дзе взяла только сборник рассказов Исака Деннессена. Издание на датском языке. Исаак Деннессен – псевдоним датской писательницы Карен Бликсон, жившей в период с 1885 по 1962 года. Алиса наклонила голову на бок и поинтересовалась. «Ты знаешь датский?» хм, «Да нет, просто на память. Датский ведь так необычно выглядит». Перед тем, как вся компания села в машину, вся Дзе подошла к Алисе и произнесла. «А, скажите, а вы будете еще приезжать в университет?» «Наверное, нет». «А, значит, статью можно потом вам отправить. И, если нет, то ничего страшного». Алиса кивнула, затем покачала головой. Она вспомнила эту девушку, но вспомнила безо всяких эмоций. Микки и Сяо Цзэ уехали домой. Алиса бессознательно пошла в комнату То-То и легла на кровать. Запах, который был так хорошо знаком ей прежде. Теперь не нужно беспокоиться, что рыбы погибнут. Можно подумать о том, как умереть самой. Но если сравнивать, то ее почти не занимает как она сама умрет. Алиса подняла голову вверх. Она старалась смотреть на потолок с картой горных маршрутов, по которым раньше Якобсон ходил с то, то Это отец с сыном вместе нарисовали. Пока она готовила что-нибудь на кухне, они часто придумывали всякие секретные операции. Горные походы были занятием отца и сына. Как Якобсон ее не уговаривал, но за столько лет Алиса ни в какую не соглашалась отправляться с ними в горы. Так же, как не хотела она и переходить в христианскую веру. Может же, каждый человек отказываться от некоторых вещей. Алиса так думала. Алиса навсегда запомнила свой первый поход в горы. Вообще-то, говорить, что это были горы, не совсем точно. Это было всего-навсего место под названием Храм Императора недалеко от Шидина, деревни в невысокой горной местности недалеко от Тайбея. В то время в университетах стало модно устраивать общие дружеские встречи, и однокурсники заставили Алису участвовать. Вообще-то у Алисы со спортом всегда было не очень. Первую половину пути она осилила, а вот после маленького храма приходилось лезть по веревке, карабкаться по деревьям, и в довершении всего нужно было идти по открытому горному выступу, где по обе стороны не за что было взяться. Алиса в то время стеснялась сказать, что не пойдет дальше, несколько минут с трудом продвигалась вперед, а потом ее охватил панический страх. Она не визжала и не звала на помощь ребят, как делали другие девчонки, а молча плакала. Зачем надо было идти в такое место, Она не приняла помощи от парня с интеллигентной внешностью, но пустоголового. В этом она убедилась, когда ехала с ним на мотоцикле, когда он протянул ей руку. Полусогнувшись, держась руками за колени, она повернула обратно и в одиночку вернулась. После того случая она больше никогда не ходила в горы. На картах на потолке были нарисованы всякие разноцветные флажки. Красные и синие линии маршрутов расходятся вдоль и поперек, при этом непонятно, что именно они обозначают, какие невиданные ею пейзажи. Бог знает, сколько времени они потратили на это, с какой причудливой идеи это началось. Ее взгляд следует по линии маршрутов. Хотя она больше не ходила в горы, но часто вместе с То-То они смотрели на эту карту и планировали маршрут нового похода, словно играя в какую-то игру. Она хорошо знает эти карты, но почему-то ей всегда казалось, что эти маршруты нарисованы не совсем правильно. Правда, что именно в них неправильно, этого она навскидку сказать не могла. Алиса просто лежала на кровати и смотрела на карты, и скоро почувствовала, как у нее запестрело в глазах. Снаружи понемногу темнело, линии маршрутов на потолке медленно исчезали. Алиса вспоминала как То-То сидел на высоком стуле и забирался Якобсону на плечи и рисовал карту. И, наконец, потеряв чувство времени в его потоке, она погрузилась в глубокий сон. Неизвестно, долго ли она спала, как вдруг ночью случилось довольно сильное землетрясение. Трясло так, что в каждом пробудились бы детские воспоминания. Когда землетрясение началось, Алиса еще по-настоящему не проснулась, Ведь она уже долго жила в уезде Икс, где землетрясения бывают слишком часто, и на ее памяти бывали и пострашнее этого. Но спустя минуту тряска продолжалась, даже серьезно усилилась, вынудив тело Алисы тотчас же рефлекторно встать с кровати и инстинктивно искать укрытие или выбежать из дома наружу. Но в следующий момент она даже улыбнулась этой мысли. С какой стати готовому к самоубийству человеку волноваться о том, что он умрет такой смертью? Алиса снова легла на кровать и будто бы услышала доносящееся неизвестно откуда тяжелые чудовищные силы громыхания, похожее на то, как если бы гора начала двигаться. Это воскресило в ее памяти большое землетрясение, пережитое в детстве. В том землетрясении не погиб никто из ее родных, но оно разрушило школу, в которой она училась, и унесло жизни бывшей к ней очень доброй учительницы естествознания Лин Ли Цюань, а еще сидевшего за соседней партой и часто угощавшего ее всякими лакомствами одноклассника в очках для дальнозорких, всегда казавшихся чересчур большими для него. За день до этого, когда класс шел после занятий, и они вместе с ним шли в одной паре, он подарил ей пять шелкопрядиков. Через пять дней после землетрясения шелкопрядики, оставляя после себя редкий черный помет, погибли. Наверное, из-за того, что съели немытые тутовые листья. Тельца шелкопрядиков все сохлись и сморщились. Вот два самых трогательных эпизода из тех, что она помнит. «Землетрясению не надо отбирать твою жизнь, чтобы ты почувствовал ужас. Ему достаточно забрать наиболее близкие тебе вещи или сделать так, чтобы они сохлись и сморщились». Чудовищный грохот продолжался несколько минут, затем все опять стихло. Из-за страшной усталости Алиса снова погрузилась в глубокий сон. Когда она проснулась еще до рассвета, шум волн настойчиво повторялся все в том же ритме. Она встала, выглянула в окно и обнаружила, что как будто стоит на одиноком острове посреди моря, а набегающие издалека волны приносят с собой несметное количество мелкой пены и невероятно упрямо волна за волной идут на сушу.